Он был волшебно прекрасен. Сегодня я представлю вам лучшее из своих изобретений, объявил Дош, стремительно входя в полутемную гостиную. Он показался Коламбине волшебно прекрасным в малиновой бархатной блузе с батистовым жабо, сдвинутом на бок берете и коротких замшевых сапогах. Истинный Мефистофель.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 Они снова зажглись одна за другой. Затем Проспера обвел взглядом собравшихся, и глаза каждого загорелись точно так же, как минутой раньше свечи. Коломбина ощутила на себе привычное воздействие этого магнетического взгляда. Ее вдруг бросило в жар, сделалось трудно дышать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 Я долго ломал над этим голову и придумал, что лучше и недвусмысленней всего оповещает человека о том, как к нему относится Рок. Он подождал ответа, но все одиннадцать искателей молчали. — Ну уже подбодрил нас Проспера, — решение подсказал мне один из вас. Принц Гэнзи. Все посмотрели на Гэнзи. Тот глядел на Дожа из-под лобья, словно предчувствовал какую-то каверзу. «Слепой случай», — торжествующе объявил Проспера. «Нет ничего более зрячего, чем слепой случай. Это и есть воля высшего судьи».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 и она с видом превосходства отошла от стола. «Каждый из вас получит равный шанс», — продолжил Проспера. «Тот, кто чувствует себя готовым, кто достаточно крепок духом, может попытать счастье уже сегодня». «Кому повезет, у кого после броска шарик попадет на знак мертвой головы,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 В самом деле эти спиритические забывания порядком надоели. С рулеткой быстрей и сомнений никаких. «По-моему, затея с азартной игрой вульгарна», — пожал плечами Гдлевский. «Смерть не крупье в белой манишке. Ее знаки должны быть поэтичнее и возвышенней но можно и шарик по кругу погонять, пощекотать себе нервы. Отчего нет? Лорелея горячо воскликнула. — Вы правы, светоносный мальчик. Это затея принимает величие смерти. Но вы не учитываете одного. Смерти чужд снобизм, и с каждым, кто в нее влюблен, она беседует на доступном поклоннику языке. — Пусть крутят свое колесико.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 — Сбежит из-под венца. — Прошу извинения за прямоту, но я не полностью уверен во всех наших членах. — Вы... Вы намекаете на меня? — дрожащим голосом выкрикнул Петя. — Вы не смеете. Если я давно состою в клубе и до сих пор еще жив, и это вовсе не означает, что я уклоняюсь или малодушничаю. Я ждал сообщения от духов а рулетку я готов крутить первым. Коломбину Петин эмоциональный всплеск застал расплох. Она-то вообразила, что выпад прозектора адресован ей. На варе шапка горит. Как раз представила себе, что придется нынче живот прямо сегодня умереть и сделалась невыносимо, да дрожи страшно.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 — Да, нам этот способ нравится лучше, чем спиритизм. Математическая вероятность — это серьезней, чем голос духов. Кто-то коснулся Коломбининого локтя. Обернулась Гэнзи. — Как и вам, — изобретение Проспера спросил он в полголоса. — Вы единственное ничего не сказали.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 Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. О, как это верно! Бессмертие может быть залог. И что же? Если вам выпадет череп, вы послушно выпьете эту дрянь? Коломбина представила, как предательское вино огненным ручейком стекает по горлу внутрь ее тела и передернулась. «Страшнее всего будет пережить ту четверть часа, когда сердце еще бьется, разум еще не уснул, но обратной дороги уже нет, потому что ты — живой труп».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 «Ее любовницы!» «Это отдает извращением. Коломбина поняла, что он пытается ее развеселить, и улыбнулась, но получилось вымученно. Гэнзи повторил уже совершенно серьезно. «Не бойтесь, вам не придется пить яд, потому что заветный череп наверняка выпадет мне». «Да вы сами боитесь», — догадалась она, и страх немедленно отступил, потесненный злорадством. «Вот вам и отчаянная личность. Тоже боится. Вы только изображаете из себя сверхчеловека, а на самом деле вам, как и всем остальным, сейчас небо совчинку кажется». Гэнзи пожал плечами.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 «Итак, дамы и господа, кто чувствует себя готовым? Кто первый?» Ганзи сразу же вскинул руку, но конкуренты оказались активнее. Калибан и Розенкранц, робкий коломбинин вздыхатель в один голос воскликнули «Я! Я!» Бухгалтер уставился на своего соперника так, словно хотел разорвать его на части. Розенкранд же горделиво поглядел на Коломбину, за что был вознагражден ласковой ободряющей улыбкой. Сдержанного жеста Гэнзи ни они, ни Проспера не заметили. Мальчишка, закипятился Калибан. Как вы смеете? Я первый, и возрастом старше и стажем в клубе. Но тихий немчик по бычьей наклонил голову и уступать явно не собирался. Тогда Колебан воззвал к дожу. Что же это такое, учитель? Русскому человеку в собственной стране жизни не стало. Куда ни плюнь одни немцы, да полячишки, да жидки, да кавказцы... Мало того, что жить не дают, так еще и на тот свет вперед пролезть норовят. Рассудите нас. Проспера строго произнес. — Стыдись, Калибан. — Неужто ты думаешь, что вечная возлюбленная придает значение таким пустякам, как национальность или исповедание?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 «У нас здесь не аукцион, чтобы жестами сигнализировать», — отрезал Дож. «Следовало заявить о своем намерении вслух. Вы будете третьим. Если, конечно, до вас дойдет очередь». На этом дискуссия и закончилась. Коломбина заметила, что вид у Гензи весьма недовольный и даже несколько встревоженный.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 и утвердился в соседней ячейке. Кто-то истерично хихикнул. Кажется, Петя. Калибан же стоял, словно пораженный громом. Потом прохрипел. Не прощен. Отринут. И с глухим рыданием кинулся к выходу. Проспера со вздохом сказал. «Как видите, смерть недусмысленно извещает о своей воле. Так что хотите попытать счастье?» Вопрос был обращен к Гэнзи. Тот учтиво поклонился и проделал положенную процедуру быстро, скупо, безо всякой аффектации.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 в прежнюю Машу Миронову. Но, видно, обратной дороги не было, и роковой бросок Гензи являл собою самое определенное тому доказательство. — Примите поздравления, — торжественно сказал Проспера. — Вы счастливчик. Мы все вам завидуем. — Прощайте, друзья мои.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 Она выбежала на улицу, давясь рыданиями.